Точно так же тело при его приближении было обездвижено. Он осторожно погрузил ладон в её живот, как будто что-то зачеркнул и также осторожно вынул. Потом пятясь, как и в первый раз, удалился. После этого второго посещения беременность исчезла. Это подтвердил и медицинский осмотр. В том же Тольятти подобное, только в несколько других деталях происходило с другой женщиной. Мария Петровна с 1992 года находилась в контакте с существами из другого мира. Получала телепатическую информацию и зрительные образы. Выходила из плотного тела в астральный мир, так в терминологии оккультизма называется околоземное, околоматериальное уровень невидимого тонкого мира, в которое настоящие маги не советуют соваться. Путешествовала в астральном теле по новым незнакомым местам. Первые несколько месяцев после начала контакта ее тело лечили. У нее перестало болеть сердце, исчезли женские болезни. Что-то делали с ее затылочной областью, ощущалось, как будто что-то приоткрывали и вдували. Марина Петровна, конечно же, предоставила себя на милость целителей. Оказалось, ей готовили выполнить функцию совершенно медицинской пробиркой в каких-то генетических опытах. Было время, когда она из-за ссоры с мужем не общалась с ним в течение 5 месяцев. И вот в феврале 1994 года она к своему удивлению почувствовала в себе отчётливые признаки беременности. Восприняла это с удивлением и с иронией, как необычный каприз организма, тем более, что месячные приходили в срок. Нас те ощущение беременности усиливалось, всё сильнее она начала прибавлять в весе и размерах. Пришлось даже сменить одежду. И всё равно так и не поверила в беременность, доказывала себе, что просто располнела. 17-18 апреля началось, как это бывает перед родами, небольшое кровотечение, но и тогда не торопилась идти к врачу. И вот ночью 24 апреля легла спать, ещё не уснув, увидела себя в незнакомом просторном зале, лежащей на высокой кровати. Над ней висели мощные лампы, как в операционной. У около кровати стояла самая обычная вида женщина в светло-сером халате. Марина Петровна заволновалась в ожидании неизвестного, стала возбуждённо спрашивать, где она и что с ней хотят делать. Тогда женщина плавно провела над ней рукой, и Марина Петровна провалилась в бессознательное состояние. Когда очнулась, рядом с ней сидела уже другая женщина, по внешнему виду такая же обычная, очень спокойная и доброжелательная. Попыталась приподняться, добиться хоть каких-то объяснений, но что сиделка встревоженная стала её успокаивать. Тише, тише, идёт операция. Марина Петровна почувствовала, что весь низ живота у неё охвачен сильным жаром, и опять потеряла сознание. Когда пришла в сознание в очередной раз, увидела рядом с собой группу мужчин в тех же врачебных халатах. Они что-то обсуждали друг с другом. Марина Петровна стала настойчиво требовать объяснений того, что с ней делают. Тогда один из врачей повернулся к ней, озадаченно на неё посмотрел и на её вопрос, что со мной, перевёл взгляд на низ её живота и сказал без особых эмоций: «Ты вся в крови», и она опять потеряла сознание. Пришла в себя и снова увидела ту женщину, которая была с ней в первый раз. На все вопросы она ничего не объясняя, только сказала. «Все кончилось хорошо. Ты отдала, я взяла». И опять последовал провал в сознании. Но очнулась в следующий раз уже дома на своей кровати. С ощущением усталости, опустошенности. При попытках двигаться боль в мышцах живота, как после родов дрожь и слабость в теле. Следующие месячные уже сдвинулись и наступили в другой срок. Ощущение беременности после это ушло, исчезло и полнота. 18 мая, когда легла спать, почувствовала в комнате чьё-то присутствие. Попросила того, кто здесь присутствует, проявиться.